Технология измен. Это страшное слово измена, жуткое и для семейной жизни, и для нормальных партнерских отношений. Эмоциональная близость, сексуальная гармония, отсутствие разногласий в быту и вдруг, как гром среди ясного неба, у него другая. Кого-то в любовный треугольник засасывает неожиданно. А кто-то сознательно становится его частью, выбирая себе в партнеры семьянинов. Как бы там ни было, страдают обычно все: и жена, и муж, и любовница. И зачастую это тянется годами и даже десятилетиями. Обманутая супруга терпит, молчит, переживает, боится потерять мужа. Или, напротив, не выдерживает и выгоняет его. Коварный изменщик испытывает чувство вины. А разлучница либо страдает, что не может получить статуса жены, либо, если ей удалось увести мужчину из семьи, живет в страхе, что он бросит ее так же, как когда-то свою первую супругу. Сколько историй мы слышали о супружеских изменах, сколько перечитали книг и статей, сколько пересмотрели фильмов и передач, сколько раз сочувствовали обманутым супругам. Мы всегда пытаемся поддержать учениц. Помочь им достойно вынести жизненные испытания, сделать выводы и жить дальше счастливо, но уже по-другому. А можно ли предотвратить хождение налево? Перестать подозревать и сомневаться? Можно, но для этого нужно знать психологию измен.